8. Капитал и прибавочная стоимость. Окончание. Согласно взгляду господина Маркса, заработная плата представляет только оплату того рабочего времени, в течение которого рабочий действительно работает для того, чтобы сделать возможным собственное существование. Для этого достаточно некоторого небольшого числа часов. Вся остальная часть рабочего дня часто весьма продолжительного доставляет избыток, в котором содержится по терминологии нашего автора прибавочная стоимость. Или говоря общепринятым языком, прибыль на капитал. За вычетом того рабочего времени, которое на той или иной ступени производства содержится уже в средствах труда и в относительном сырье, указанный избыток рабочего дня составляет долю капиталистического предпринимателя. Согласно этому взгляду, удлинение рабочего дня есть чистый выигрыш эксплуататорского характера в пользу капиталиста. Итак, по господину Дюрингу, выходит, что марксова прибавочная стоимость есть не более, как то, что на общепринятом языке именуется прибылью на капитал. Но послушаем самого Маркса. На странице 195 Капитала Прибавочная стоимость разъясняется заключёнными вслед за этим термином в скобке словами: процент, прибыль, рента. На странице 210 Маркс приводит пример, показывающий, как сумма прибавочной стоимости в 71 шиллинг выступает в различных формах её распределения. Десятины, местные и государственные налоги 21 шиллинг. Земельная рента 28 шиллингов. Прибыль фермера и процент 22 шиллинга. Итого общая сумма прибавочной стоимости 71 шиллинг. На странице 542 Маркс объявляет одним из главных недостатков Рикардо то, что последний не представил прибавочную стоимость в чистом виде, то есть независимо от её особых форм. каковы прибыль, земельная рента и так далее. И что поэтому законы, касающиеся нормы прибавочной стоимости, он непосредственно сваливает в одну кучу с законами нормы прибыли. По этому поводу Маркс замечает: "Впоследствии в третьей книге этой работы я покажу, что при определённых обстоятельствах одна и та же норма прибавочной стоимости может выразиться в самых различных нормах прибыли и различные нормы прибавочной стоимости в одной и той же норме прибыли. На странице 587 мы читаем: капиталист, производящий прибавочную стоимость, то есть высасывающий неоплаченный труд непосредственно из рабочих и фиксирующий его в товарах, первый присваивает себе прибавочную стоимость, но отнюдь не является её окончательным собственником. Он должен затем поделиться ею с другими капиталистами, выполняющими иные функции в общественном производстве в его целом, с земельным собственником и так далее. Таким образом, прибавочная стоимость расщепляется на различные части. Различные ее доли попадают в руки лиц различных категорий и приобретают различные самостоятельные по отношению друг к другу формы. каковы прибыль, процент, торговая прибыль, земельная рента и так далее. Эти превращённые формы прибавочной стоимости могут быть рассмотрены лишь в третьей книге, тоже и во многих других местах. Еснее выразить мысль невозможно. При каждом соответствующем случае Маркс обращает внимание на то, что его прибавочную стоимость никоим образом нельзя смешивать с прибылью на капитал, что это последнее является, напротив, подчиненной формой, а весьма часто даже только долей прибавочной стоимости. Если господин Дюринг, тем не менее, утверждает, что марксово-прибавочная стоимость есть, говоря общепринятым языком, прибыль на капитал, и если несомненным фактом является то, что вся книга Маркса, вращается вокруг прибавочной стоимости, то возможно только одно из двух: либо господин Дюринг ничего не понимает, и тогда требуется беспримерное бесстыдство, чтобы разносить книгу главного содержания, которой он не знает, либо он понимает, в чём дело, и тогда он совершает намеренный подлог. Далее. Ядовитая ненависть, с которой господин Маркс применяет этот способ понимания эксплуататорства, вполне понятно, но возможны и еще более мощный гнев, и еще более полное признание эксплуататорского характера хозяйственной формы, основанной на наемном труде, без принятия того теоретического подхода, который выражен в учении Маркса о прибавочной стоимости». Итак, употреблённый с благим намерением, но ошибочный теоретический подход порождает у Маркса ядовитую ненависть против эксплуататорства. Нравственная сама по себе страсть получает благодаря ложному теоретическому подходу без нравственное выражение. Она проявляется в виде неблагородной ненависти и неизменной ядовитости. Напротив, предельная и строжайшая научность господина Дюринга выражается в нравственной страсти, которая имеет подобающий ей благородный характер, выражается в таком гневе, который морален и по форме, и вдобавок превосходит ядовитую ненависть так же и количественно, как более мощный гнев. Пока господин Дюринг любуется своей собственной персоной, мы постараемся выяснить, Каков источник этого более мощного гнева? Дело в том, говорит он дальше, что здесь возникает вопрос: каким образом конкурирующие предприниматели в состоянии постоянно реализовывать полный продукт труда, а следовательно и прибавочный продукт по цене, столь значительно превышающей естественные издержки производства, как это предполагает упомянутое отношение избыточного рабочего времени? Ответа на этот вопрос мы не находим в доктрине Маркса, и именно по той простой причине, что в ней не может быть места даже для постановки такого вопроса. Роскошествующий характер производства, основанного на наемном труде, вовсе не подвергнут у Маркса серьезному разбору, и социальный строй с его паразитарными устоями никоим образом не распознан как последняя причина белого невольничества. Напротив, социально-политическое всегда должно объясняться по Марксу экономически. Между тем, из приведённых высших мест видно, что Маркс вовсе не утверждает, будто промышленный капиталист, который является первым присвоителем прибавочного продукта, всегда продаёт его в среднем по полной его стоимости, как это предлагает здесь господин Дюринг. Маркс определённо говорит, что и торговая прибыль образует часть прибавочной стоимости, а это, при указанных предпосылках, возможно лишь в том случае, если фабрикант продаёт торговцу свой продукт ниже его стоимости и таким образом часть добычи уступает торговцу. Поэтому в том виде, в каком вопрос ставится господином Дюрингом у Маркса действительно не могло быть места даже для его постановки. В рациональной же постановке вопрос гласит: каким образом прибавочная стоимость превращается в свои подчинённые формы: прибыль, процент, торговую прибыль, земельную ренту и так далее? А этот вопрос Маркс действительно обещает разрешить в третьей книге. Но если господин Дьюринг не может подождать, пока выйдет в свет второй том Капитала, то он должен был бы пока что несколько внимательнее присмотреться к первому тому. Тогда он мог бы, кроме уже приведённых мест, прочесть, например, на странице 323, что по Марксу: "Иманентные законы капиталистического производства проявляются во внешнем движении капиталов как принудительные законы конкуренции. И в этой форме достигают сознания отдельного капиталиста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 После чего Маркс показывает на одном конкретном примере, каким образом известный закон, а именно закон стоимости, проявляется в определённом случае, в условиях конкуренции, и как он здесь обнаруживает свою движущую силу. Уже из этого господин Дюринг мог бы заключить, что при распределении прибавочной стоимости главную роль играет конкуренция. И действительно, При некоторой вдумчивости этих намёков, сделанных в первом томе, вполне достаточно, чтобы уяснить, по крайней мере, в общих чертах, превращение прибавочной стоимости в её подчинённые формы. Но для господина Дюринга конкуренция является как раз абсолютным препятствием к пониманию. Он не в состоянии постигнуть, каким образом конкурирующие предприниматели могут постоянно реализовывать полный продукт труда, а следовательно и прибавочный продукт по цене, столь значительно превышающей естественные издержки производства. Это опять-таки выражено с обычной у господина Дюринга строгостью, которая на самом деле является неряшливостью. Дело в том, что прибавочный продукт, как таковой, по Марксу не требует никаких издержек производства. Он представляет собой ту часть продукта, которая ничего не стоит капиталисту. Следовательно, если бы конкурирующие предприниматели захотели реализовать прибавочный продукт по его естественным издержкам производства, то они должны были бы просто подарить его. Однако не будем останавливаться на таких микрологических деталях. Разве конкурирующие предприниматели На самом деле, не реализуют ежедневно продукт труда по цене, превышающей естественные издержки производства. По господину Дюрингу, естественные издержки производства заключаются в затрате труда или силы, затрате, которая, в свою очередь, может измеряться в конечном счёте расходами на питание. Следовательно, в современном обществе естественные издержки производства состоят из действительных затрат на сырьё, средства труда и заработную плату, в отличие от облажения данью от прибыли, от надбавки, вынуждаемой со шпагой в руке. Между тем, всем известно, что в обществе, в котором мы живём, конкурирующие предприниматели реализуют свои товары не по естественным издержкам производства, но присчитывают, а как правило, и получают ещё так называемую надбавку прибыль. Таким образом, вопрос, который по мнению господина Дюринга, ему достаточно было только поставить, чтобы одним дуновением опрокинуть всё здание Маркса, подобно тому, как Иисус Навин разрушил некогда стены Иерихона. Этот вопрос существует и для экономической теории господина Дюринга. Посмотрим, как господин Дюринг отвечает на него. «Собственность на капитал, — говорит он, — не имеет никакого практического смысла и не может быть реализована, пока в ней не заключено вместе с тем косвенное насилие над человеческим материалом. Плодом этого насилия является прибыль на капитал, и величина последней будет поэтому зависеть от объема, и интенсивности применения этого господства. Прибыль на капитал есть политический и социальный институт, имеющий более могущественные действия, чем конкуренция. Предприниматели действуют в этом отношении как одно сословие, и каждый в отдельности удерживает за собой свою позицию. При уже господствующем способе хозяйствования известная высота прибыли на капитал является необходимостью. К сожалению, мы и теперь все еще не знаем, каким образом конкурирующие предприниматели в состоянии постоянно реализовать продукт труда по цене, превышающий естественные издержки производства. Нельзя ведь предположить, что господин Дюринг такого невысокого мнения о своей публике, чтобы считать возможным удовлетворить ее фразой о том, что прибыль на капитал стоит выше конкуренции, подобно тому, как в своё время прусский король стоял выше закона. Махинации, посредством которых прусский король добился такого положения, что он стал выше закона, нам известны. Что же касается тех махинаций, посредством которых прибыль на капитал достигает того, что она становится могущественней конкуренции, Вот их-то именно и должен объяснить нам господин Дьюринг, но от объяснения он упорно отказывается. И дело не меняется от того, что, по словам господина Дьюринга, предприниматели действуют в этом отношении как одно сословие, причём каждый в отдельности удерживает за собой свою позицию. Ведь не обязаны же мы верить ему на слово, будто известному числу людей Достаточно действовать сплочённо в качестве сословия, чтобы каждый из них в отдельности удержал за собой свою позицию. Цуховые мастера в Средние века или французские дворяне в 1789 году действовали, как известно, очень решительно, как сословие, и тем не менее погибли. Прусская армия действовала под Йеной тоже как сословие. Но вместо того, чтобы удержать свою позицию, она принуждена была, напротив, пуститься в бегство, а потом даже капитулировать по частям. Столь же мало может удовлетворить нас уверенние, что при уже господствующем способе хозяйствования известная высота прибыли на капитал является необходимостью, ведь речь идёт как раз о том, чтобы показать, почему это так. ни на шаг не приближает нас к цели и следующие сообщения господина Дюринга. Господство капитала выросло в тесной связи с земельным господством. Часть крепостных сельских рабочих, перейдя в города, превратилась там в ремесленных рабочих и в конце концов в фабричный материал. Вслед за земельной рентой образовалась прибыль на капитал, как вторая форма владельческой ренты. Даже если оставить в стороне историческую неправильность этого утверждения, то оно всё-таки остаётся лишь голословным утверждением и ограничивается повторным заверением в истинности того, что как раз и нуждается в объяснении и доказательстве. Мы не можем следовательно прийти ни к какому иному заключению, кроме того, что господин Дьюринг не способен ответить на поставленный им же самим вопрос. Каким образом конкурирующие предприниматели в состоянии постоянно реализовать продукт труда по цене, превышающей естественные издержки производства? Другими словами, он не способен объяснить возникновение прибыли. Ему не остается ничего другого, как просто декретировать. Прибыль на капитал есть результат насилия, что, впрочем, вполне согласуется со статьей «Статья», Второй Дюринговской социальной конституции насилие распределяет. Это, конечно, сказано очень красиво, но теперь возникает вопрос: а что именно распределяет насилие? Ведь должен же быть на лицо какой-то объект для распределения. Иначе даже самое могущественное насилие при всём желании не сможет ничего распределить. Прибыль которую кладут в свой карман конкурирующие предприниматели, есть нечто весьма осязательное и солидное. Насилие может взять ее, но не может ее создать. И если господин Дюринг упорно отказывается объяснить нам, каким образом насилие берет в себе предпринимательскую прибыль, то на вопрос, откуда оно берет ее, он отвечает уже только гробовым молчанием. Где ничего нет, там и король, как и всякая другая власть, теряет свои права. Из ничего ничто не возникает, тем более прибыль. Если собственность на капитал не имеет никакого практического смысла и не может быть реализована, пока в ней не заключено вместе с тем косвенное насилие над человеческим материалом, то снова возникает вопрос. Во-первых, каким образом богатство, образующее капитал, получила в своё распоряжение это насилие. Вопрос отнюдь не разрешимый приведёнными выше двумя-тремя историческими утверждениями. Во-вторых, каким образом это насилие превращается в увеличение стоимости капитала в прибыль, и в-третьих, откуда оно берёт эту прибыль? С какой бы стороны мы ни подошли к дюринговской политической экономии, мы ни на шаг не поддвинемся вперёд. Для всех ненравящихся ей явлений, для прибыли земельной ренты, голодной заработной платы, порабощения рабочего, у неё имеется только одно единственное объясняющее слово насилие, ещё и ещё раз насилие. И более мощный гнев сводится у господина Дюринга к гневу именно против этого насилия. Мы видели, во-первых, что это ссылка на насилие, представляет собой жалкую увёртку перенесение вопроса из экономической области в политическую, которая не в состоянии объяснить ни единого экономического факта. Во-вторых, что она оставляет необъяснённым возникновение самого насилия. И это весьма благоразумно, так как иначе она вынуждена была бы прийти к заключению, что всякая общественная власть И всякое политическое насилие коренится в экономических предпосылках, в исторически данном способе производства и обмена соответствующего общества. Попытаемся однако исторгнуть у неумолимого более глубокого основоположника политической экономии ещё несколько дальнейших разъяснений относительно прибыли. Быть может, нам это удастся, если мы возьмём его изложение вопроса о заработной плате там на странице 158 говорится. Заработная плата есть наёмная плата для поддержания рабочей силы и выступает прежде всего только как основа для земельной ренты и прибыли на капитал. Чтобы вполне отчётливо уяснить себе существующие здесь отношения, следует представить себе земельную ренту а затем и прибыль на капитал сперва исторический, без заработной платы, то есть на основе рабства или крепостничества. Приходится ли содержать раба или крепостного, или же наемного рабочего? Это обусловливает различие только в способах начисления и сдержек производства. Во всех этих случаях добытый путем использования рабочей силы чистый продукт образует доход хозяина. Отсюда ясно, что в особенности ту главную противоположность, в силу которой на одной стороне фигурирует тот или иной вид владетельской ренты, а на другой труд неимущих наёмников, нельзя искать только в одном из членов этого отношения, но обязательно в обоих одновременно. Владельческая же рента, как мы узнаём на странице 188, Есть общее выражение для земельной ренты и прибыли на капитал. Далее на странице 174 говорится: "Для прибыли на капитал характерно присвоение главнейшей части продукта рабочей силы. Нельзя себе представить прибыль на капитал без соотносительного члена труда, прямо или косвенно подчинённого в той или другой форме". А на странице 183 сказано: Заработная плата представляет собой при всех обстоятельствах не более как наёмную плату, посредством которой должны быть в общем обеспечены содержание рабочего и возможность продолжения его рода. Наконец, на странице 195 мы читаем: То, что достаётся на долю владельческой ренты, должно составить потерю для заработной платы и наоборот. То, что достается труду из общей производительной способности, должно быть отнято от владельческих доходов. Господин Дюринг преподносит нам один сюрприз за другим. В теории стоимости и в последующих главах, вплоть до учения о конкуренции, и включая его, то есть от страницы 1 до 155-й, Товарные цены или стоимости распадались у него, во-первых, на естественные издержки производства или производственную стоимость, то есть затраты на сырьё, средства труда и заработную плату, и во-вторых, на надбавку или распределительную стоимость. Этот вынуждаемый со шпагой в руке налог в пользу класса монополистов. Эта надбавка, как мы видели, в действительности ничего не могла изменить в распределении богатства так как то что господин дьюринг отнимает одной рукой он вынужден возвратить другой сверх того эта надбавка насколько господин дьюринг осведомляет нас о её происхождении и содержании оказывается возникшей из ничего а потому и состоящей из ничего в двух следующих главах трактующих о разных видах доходов, то есть от страницы 156 до 217-й, о надбавке уже нет большей речи. Вместо этого стоимость каждого продукта труда, то есть каждого товара делится теперь на следующие две части. Во-первых, на издержки производства, куда входит также и выплаченная заработная плата, и во-вторых, На добытый путем использования рабочей силы чистый продукт, образующий доход хозяина. Этот чистый продукт имеет хорошо известную физиономию, которую нельзя скрыть никакой татуировкой или гримировкой. Чтобы вполне отчетливо уяснить себе существующие здесь отношения, пусть читатель представит себе, что приведенные только что места из книги господина Дюринга напечатаны рядом с приведёнными раньше цитатами из Маркса о прибавочном труде, прибавочном продукте и прибавочной стоимости. Читатель увидит тогда, что господин Дюринг прямо списывает здесь на свой лад капитал Маркса. Господин Дюринг признаёт источником доходов всех господствующих до сих пор классов прибавочный труд в той или иной форме. Будь то форма рабства, крепостничество или наёмного труда. Это взято из того места в Капитале, страница 227, которое уже неоднократно цитировалось. Капитал не изобрёл прибавочного труда и так далее. А чистый продукт, образующий доход хозяина, что это такое, как не избыток продукта труда над заработной платой, которая ведь и по господину Дюрнгенгу Несмотря на то, что она совершенно напрасно переименована здесь в наёмную плату, должна в общем обеспечить содержание рабочего и возможность продолжения его рода. Как может происходить присвоение главнейшей части продукта рабочей силы, если не тем путём, что капиталист, как это показано у Маркса, выжимает из рабочего больше труда, чем это необходимо для воспроизводства? потреблённых рабочим жизненных средств. То есть тем путём, что капиталист заставляет рабочего работать дольше, чем требуется для возмещения стоимости уплаченной рабочему заработной платы. Следовательно, удлинение рабочего дня за пределы времени, необходимого для воспроизводства жизненных средств, потребляемых рабочим, или марксистский прибавочный труд, вот что скрывается под дюринговским использованием рабочей силы. А чистый доход хозяина, о котором говорит господин Дюринг, может ли он быть представлен иначе, как только в виде марксового прибавочного продукта и марксовой прибавочной стоимости? И чем иным, кроме неточности выражения, отличается дюринговская владельческая рента от марксовой прибавочной стоимости? Впрочем, сам и термин Владельческая рента господин Дюринг заимствовал у Ратбертуса, который земельную ренту и ренту с капитала, или прибыль на капитал, уже объединил общим термином рента. И что господину Дюрингу надо было только прибавить слово владельческая. А чтобы не осталось никакого сомнения в том, что мы тут имеем дело с плагиатом, господин Дюринг резюмирует на свойственный ему лад, развитый Марксом в 15 главе «Капитала» страница 539 и следующие законы, касающиеся изменения в величине цены рабочей силы и прибавочной стоимости, и говорит, что то, что достается на долю владельческой ренты, должно составить потерю для заработной платы и наоборот. Тем самым он сводит содержательные конкретные законы Маркса к бессодержательной тофтологии, ибо само собой разумеется, что если данная величина распадается на две части, то одна часть не может возрасти без того, чтобы другая не уменьшилась. И таким способом господину Дюрингу удалось совершить присвоение марксовых идей в такой форме, при которой предельная и строжайшая научность в смысле точных дисциплин Бесспорно отличающий ход рассуждения Маркса совершенно исчезла. Итак, мы не можем не прийти к заключению, что оглушительный шум, поднятый господином Дюрингом в критической истории по поводу Капитала, и в особенности та пыль, которую господин Дюринг поднимает в связи с пресловутым вопросом, возникающим при рассмотрении прибавочной стоимости, вопросом, который ему лучше было бы не ставить, поскольку он сам не может на него ответить, что всё это только военные хитрости, ловкие манёвры с целью прикрыть совершённый в курсе грубый плагиат из Маркса. Господин Дьюринг действительно имел все основания предостерегать своих читателей от знакомства с тем клубком, который господин Маркс именует капиталом. а то блудков исторической и логической фантастики от гегелевских путаных и туманных представлений и увёрток и так далее. Венеру, от которой этот верный Экарт предостерегает немецкое юношество, он сам втихомолку перевёл из владений Маркса к себе в безопасное убежище для собственного употребления. Поздравляем господина Дюринга с этим чистым продуктом. добытым путем использования марксовой рабочей силы, поздравляем его и с тем обстоятельством, что его аннексия марксовой прибавочной стоимости под названием владельческой ренты бросает своеобразный свет на мотивы его упорного, ибо оно повторяется в двух изданиях и лживого утверждения, будто Маркс под прибавочной стоимостью понимает столько прибыль на капитал.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 предпринимателя. Согласно этому взгляду, удлинение рабочего дня есть чистый выигрыш эксплуататорского характера в пользу капиталиста. Ядовитая ненависть, с которой господин Дьюринг применяет этот способ понимания эксплуататорства, вполне понятна. Зато менее понятно, каким образом он теперь снова придёт к своему более мощному гневу.